Глава шестнадцатая. Мы торопились. У меня не проходило ощущение, что мы опаздываем, и как бы сильно я не гнал локомобиль, оно только нарастало. А потом, когда Кира в своей лаконичной манере буркнула: "Впереди стреляют", все резко оборвалось. Почему-то показалось, что все не успел, и дальше можно уже не торопиться. Все уже решено, и пытаться что-то менять просто поздно. Я чувствовал себя крысой, которую запустили в лабиринт. Как ни изворачивайся, как ни виляй дорожка, все равно одна, и результат в конце известен заранее для всех. Кроме этой крысы. Апатия и полное отсутствие выяснять, кто это стреляет и в кого, вот что я чувствовал. Я был за рулем, но после слов Керы даже не притормозил. Какой смысл? Ее слух гораздо чувствительнее. Значит, до места перестрелки еще слишком далеко. Только примерно милю спустя я тоже услышал винтовочный треск. Остановил машину, стукнул в заднюю стенку кабины, дождался, когда распахнется окошко, и в кабине появится любопытная физиономия Ремуса. — Скажи ребятам, чтобы выгружались и разошлись по сторонам. Готовьтесь к бою. Кера встает к пулемету. Ты подаешь патроны. Давай, за дело. Дальше ехал медленно, чтобы парни не отставали. Перестреливались прямо по курсу. Кто-то решил выяснить отношения, не сходя с дороги. Через несколько минут сразу за поворотом практически уперлись в спину одной из сторон конфликта. Солдаты с эмблемами перечеркнутого круга на плечах. Оживиться невозможно, да и неудивительно. Кого еще такого воинственного можно здесь встретить? Я чуть сдал назад, пока меня не заметили увлеченные боем освободители. Развернул машину. Кера, убей их! Даже кричать не стал. Был уверен, богиня услышит и так, и действительно... Через несколько секунд локомобиль задрожал от отдачи пулемета. Три десятка легионеров прекратили свое существование меньше, чем за минуту. Жаль только, что радости от удачно прошедшей стычки я не почувствовал. Наоборот, дурные предчувствия только обострились. С силой потер лицо, пытаясь стряхнуть апатию, бодро выскочил из кабины. Вы бы не спешили высовываться. Бросил я подчиненным, которые начали выходить на дорогу. Мало ли, в каком настроении те, с кем они воевали. Нужно посмотреть, кому мы помогли. Долго искать не пришлось. В футах в пятистах и чуть в стороне от дороги обнаружился хутор. Мне на секунду показалось, что мы заплутали и вернулись обратно. Настолько он был похож на местечко Рибагуду, в котором мы готовились встретить свой последний и решительный с беженцами. И обитатели были под стать: Тоже крестьяне с узлами и баулами, пара мертвых лошадей, запряженных в повозку, нагруженную скарбом. Мужик, осторожно выглядывающий из окна, мог бы без труда сойти за брата старосты, с которым мы так недавно расстались. А дальше уже привычная тоскливая суета. Объяснить напуганным беженцам, что мы свои, помочь собраться, убедить выкинуть большую часть невероятно ценных вещей. Именно тогда старик и задал свой вопрос. — Уверен, что тебе и дальше будет так вести? — спросил Рубио. — Не уверен, совсем не уверен, — признался я. Но бросить их здесь оставить на смерть. Легионеров в округе слишком много, обязательно наткнутся и побьют, просто чтобы покуражиться. Ничего, до Памплона миль сто всего, как-нибудь доведем. Сотня миль! Смешное расстояние. Если бы не встретили беженцев, могли бы добраться до города уже завтра к полудню. Это если бы останавливались на ночевку, без которой я собирался обойтись. Теперь-то, конечно, без нее никак. Куда такой толпой на ночь глядя? Хотя после того, как спасенные в один голос начали твердить, что в округе таких отрядов, как тот, что мы уложили десятки, я бы и без них не рискнул отправляться ночью. Наверняка устроят засаду. Так что ночь провели в тишине и комфорте. Я даже вполне выспался, и мне это удалось бы еще лучше, если бы Ремус не разбудил меня посреди ночи новостью о том, что Марк пропал. Оказывается, парень посчитал своим долгом следить за изгнанным из отряда. Мальчишка собирался бодрствовать всю ночь, но ненадолго задремал, а, очнувшись, не обнаружил бывшего соратника. Я постарался успокоить парнишку, но сбежал и сбежал. Повезет, доберется до своих. А нет, плакать не стану. Оружия у него нет, так что это его проблемы, что он решил смыться. Небось, думал, что по возвращении его казнят, как предателя. Ранним утром, как и собирались, двинулись в путь, в слегка урезанном составе. Рубио на локомобиле отправился в разведку. Старик будет проверять дорогу по ходу движения. Мы договорились, что он удалится на пару миль, расстояние на котором гера точно услышит выстрелы. Легионеров в случае встречи планировалось либо уничтожать, если удастся подобраться незамеченными, либо, если это окажется не по силам, возвращаться к основной группе. Уже тогда вместе будем решать, что делать дальше. На территориях, которые считает своими Бургас, легион освободителей явно не чувствует себя так вольготно. Там они предпочитают передвигаться отрядами покрупнее. Зато и встретить их не так просто. Северину явно не удалось пока внушить такое же уважение к Памплонской армии. Так что нам придется быть значительно осторожнее». И тут уж приходится выбирать либо скорость и приличный шанс получить пулю в ветровое стекло, либо черепашье передвижение с разведкой, осмотром каждого подозрительного места и прочими прелестями. Нечего и думать, чтобы вывозить самых слабых беженцев, а потом возвращаться за другими, как в прошлый раз. Отпускать старика не хотелось, но Рубио... Единственный из отряда, кто кроме меня умеет водить локомобиль. Естественно, он не один поехал. В качестве поддержки отправились Неро и Никс, а еще Ремус, который не только отлично подает патроны, но в случае необходимости и сам может встать к пулемету. Впрочем, ничего подобного не предполагалось. Старик и сам не собирался вступать в настоящий бой. Слишком уж маленький у них для этого отряд. Хотел отправить с ними еще и Керу, но тут воспротивились оба — и старик, и богиня. Первый резонно отмечал, что это психованная, единственная, кто услышит перестрелку на таком расстоянии. А вторая свое нежелание никак не объясняла. — Не хочу и все. Ну, а мы, оставшиеся, должны были сопровождать беженцев и организовать оборону, если какой-нибудь отряд освободителей нас догонит. Рассветное солнце было ярким, било лучами прямо в лицо, однако стоило светило немного подняться, и оно скрылось в густых мрачных тучах. Скоро зима, а я ее не люблю. Ни в этом мире, ни в своем прошлом Зимой бывало мне и холодно, и тоскливо, а порой еще и голодно. Не везет мне с зимой, что там, что здесь, причем совершенно неважно. Снежная она и холодная, или же слякотная и сырая. Мелко заморосивший дождь не добавлял энтузиазма. Рубио сейчас, должно быть, клянет погоду, на чем свет стоит. Стекающие по ветровому стеклу капли не добавляют обзора. Промелькнула мысль, если бы не эта война, непременно изобрел бы дворники, а то и сам попытался бы внедрить. Смешно. Не вижу для себя мирной жизни, по крайней мере, пока по земле ходят твари, убившие родителей. А все равно всплывают всякие мыслишки. Это неправда, что бдительный... И настороженный человек редко встречается с неожиданностями. Сюрпризы случаются как с теми, кто позволяет себе расслабиться, так и с самыми осторожными. Сначала насторожилась Кера. Она вдруг наклонила голову, разом став похожей на гончую, услышавшую дичь. Мы как раз переходили узкий еще древней постройки каменный мост над каким-то ручьем. Сразу за ним дорога сворачивала в распадок между двумя холмами. — Стреляют. Много. Нера уже умер. — Это плохо. Это очень плохо. Нера ужасно жаль, но не это главное. Главное, его смерть означает, что их застали врасплох, подловили. Пока я осознавал, новость богиня поделилась новой информацией. Никс скоро умрет. И Рямус тоже ранен. Кера, ты можешь бежать очень быстро. Вытащи их, тех, кто еще жив, если успеешь. Я говорил и сам не верил, что она успеет. — Да, богиня может двигаться с невероятной, нечеловеческой скоростью. Я сам был свидетелем. Вот только вряд ли она сможет так еще и долго. — Я не хочу тебя оставлять, — говорит Кера, — и я вижу на ее лице нехарактерное выражение. Она будто сомневается. — Я справлюсь. Беги. — Я обещал не приказывать, но прошу. Беги, помоги им, не увлекайся. Я знаю, ты не спасаешь, а наоборот. Но если тебе не наплевать на меня, сделай, как я прошу. Кера еще секунду с сомнением смотрит на меня, а потом исчезает. Я знал, куда смотреть, и то смог разглядеть только размытый силуэт. Для тех, кто не прислушивался к нашему разговору и не смотрел на девушку, это, должно быть, выглядело именно как исчезновение. Ее скорость была значительно выше, чем скорость бегущей лошади. Да что там! Такое я видел только в прошлой жизни. На взгляд, она могла бы обогнать хороший спорткар. Так вот, ничего удивительного в том, что я был насторожен и ждал неприятностей, и все равно дальнейшее стало для меня неожиданностью. Мы уже прошли мост, и колонна, растянувшаяся футов на триста, полностью втянулась в распадок между холмами. Я как раз думал о том, что как только выйдем на открытое пространство, нужно сойти с дороги, уводить людей в сторону, — Когда впереди что-то сверкнуло, а через пару секунд земля толкнула в стопы, и я чуть не свалился с ног. Рвануло достаточно далеко, за спинами, так что никто особо не пострадал. Понятия не имею, что сделал бы опытный солдат в такой ситуации а я первым делом побежал назад к оврагу, по которому протекала речка. Да, моста уже нет. Первый снаряд развалил его. Но в самом овраге можно укрыться. Должно быть, пристреливались заранее, чтобы отрезать путь к отступлению. Сзади у нас шли беженцы. Мы растянулись, и больше всех пострадали как раз те кто находился ближе к эпицентру взрыва. Впрочем, не сильно. Некоторых повалило взрывной волной и контузило. Сейчас они очумело оглядывались, пытаясь сообразить, что происходит. Все назад, ору я во враг. Быстро, берите детей! Да брось ты этот узел, дура, Аквил, гоните их во враг. Снова грохот. Удар. В этот раз били на опережение. Но без подготовки получилось не столь удачно, долет. Зато те, кто все еще изображал соляной столб, начали соображать. Теперь ко врагу побежали все. Триста футов это совсем немного, максимум 20 секунд бега. Но никогда бежит толпа, среди которой женщины, старики и дети. Некоторые падают, по нам стреляют не только из пушки, бьют еще и из карабинов. Сейчас артиллеристы прицелятся точнее, и снаряд разорвется прямо среди толпы. Сколько там прошло между первыми двумя выстрелами? Как раз в секунд тридцать. Еще один взрыв. В этот раз они действительно прицелились точнее. Все равно не долет, но уже гораздо ближе. Я как раз оглянулся, поэтому видел, как в метрах в десяти от последних беглецов вспухло облачко, в воздух поднялась земля и камень. Несколько человек, бегущих последними, упали и больше не шевелились. Среди них была и женщина с ребенком. Скреплю зубами, но продолжаю бежать, подталкивая в спины кого могу выхватываю у одной бабы ее грудного младенца, орущего во все горло. Она, не разобравшись, в чем дело, пытается расцарапать мне лицо ногтями. Дура! Уворачиваю себе бегу дальше. Ничего шустрее будет шевелиться. Наконец оказываюсь возле края оврага, каменистый, с редкими кустами и довольно крутой. Спуститься можно, но не в спешке. Люди падают, кто-то уже катится вниз, набирая скорость. Вряд ли дна он достигнет живым. — Медленнее, твари! — кричу. — Поломаетесь! — Дойдете до дна, перейдете брод и бегите! — На дорогу не выходите! — А вы что ж, кверит лейтенант? Рядом оказывается староста поселка, смотрит вопросительно. — Задержим их тут. — Говорю одновременно, всучивая орущего ребенка, спешащей мимо тетки. Не знаю, той ли, у которой забрал или нет, неважно. Так что уходите быстрее, но не торопясь. Ухмылка выходит вымученная. А то не от пуль, так сами. Я киваю на тело внизу. — Придержим их, сколько сможем, и будем догонять вас. «Тогда мы тоже остаемся», — решает староста. «Может, на дольше задержать удастся? Сынок у меня взрослый, он проследит». Я только теперь обращаю внимание, что староста не один. Вокруг собрались с десяток мужиков, в руках сжимают трофейные спенсеры. «Расходитесь, прячьтесь за камнями, не высовывайтесь. По возможности не давайте им наступать» и сам последовал своему же совету, выбрав удобное место. Это засада. Локомобиль пропустили дальше, чтобы не предупредили, а на нас напали в самом удобном месте. Даже сплоховали слегка. Для верности нужно было пропустить колонну еще метров на триста. Тогда никто бы не ушел точно. А так... У кого-то еще будет шанс, если мы задержим их хоть немного. Далеко впереди футах в восьмистах, — показалась цепочка легионеров. Быстро идут, ничего не опасаются. Ну, ладно, сейчас мы их немного притормозим. Навожу прицел, стреляю, поворачиваюсь на бок, чтобы передернуть скобу. Нахожу следующего. Вместе со мной стреляют парни и крестьяне. Я не смотрю на результаты, их там столько, что всех все равно не перебьешь. Надо хотя бы сделать так, чтобы освободители не спешили. Наш обстрел имеет успех. Легионеры забегали, как тараканы, на сковородке. Не нравится, когда отвечают. Рявкает замолчавшая была пушка. Рвануло очень близко, я отключился, и как раз, видимо, на те полминуты, что требуется для перезарядки, потому что стоило только прийти в себя, и я вижу новый столб камней и пыли, медленно вырастающий из земли. Вижу, как скатываются по склону оврага Аквил и рыжий Руф, оказавшиеся слишком близко к новому разрыву. Вот теперь я и вспомнил слова Мануэля. Прав был старик, во всем прав. Если бы мы не посадили себе на шею беженцев, у нас был бы шанс, а теперь у легионеров есть связь между собой, и они не стесняются ей пользоваться, этим все сказано. Пушка бьет еще дважды, а потом в нашу сторону снова идут солдаты. Я стреляю и не слышу даже своих выстрелов. Не знаю, пережил ли обстрел еще кто-то, кроме меня. Не до того. Я проваливаюсь в транс, пытаюсь дотянуться до пушки. Бесполезно, слишком далеко. Я ее даже не вижу. Остается сосредоточиться на более доступных противниках. Я не экономлю силы, не пытаюсь действовать рационально. Мой дар работает в фоновом режиме. Сам я механически навожу мушку на очередную фигуру, стреляю, перекатываюсь на бок, дергаю скобу и снова стреляю. Забавно, еще недавно я считал, что это невозможно. Одновременно стрелять и использовать ман. Вижу, как у кого-то разрывает винтовку прямо в руках. Другой спотыкается сам, ухитряется свернуть себе шею. Интересно, сколько их дойдет до нас. Далеко легионеры не продвигаются, не выдерживают. Снова рассыпаются. Значит, сейчас опять заговорит пушка. Я сползаю вниз, так будет надежнее. Позади грохочет новый разрыв. Далеко и слишком высоко. На голову падает несколько мелких камушков. Это ерунда. Я оглядываюсь по сторонам, пытаясь определить, кто из наших жив. Замечаю неподалеку старосту. Вот же живучий старик. Еще парочка крестьян. Из помплонцев только Клавдий де Севир. Больше никого. Хорошо же нас прорядила. Или не все догадались отойти перед очередным обстрелом. Интересно, насколько мы их уже задержали. Полминуты на заряжание в прошлый раз было пять выстрелов или шесть. И сейчас так же. Минут десять получается. Не густо. Я шустро ползу обратно наверх, обстрел опять затих. Легионеры уже совсем близко. Пока мы ждали очередного разрыва, успели хорошо продвинуться. Я снова включаю ман на полную и стреляю. Стреляю! Кончаются патроны в винтовке. Перезарядить некогда, и я достаю револьвер. Выстрелить из него не успеваю. Ногу прошивает будто раскаленной спицей. Острая, сверлящая боль вспыхивает так ярко, что закрывает обзор. Успеваю подумать, что легионеры не идиоты, а вот я — да. Пока мы тут героически сдерживали врага, нас просто обошли сзади.